Роберт. 5 апреля, часом позже. Роберт. Человек повернулся от полки с книгами. Да, я чувствовал, что кто-то из знакомых окажется. Ка у нас что ни говори, большая деревня. Да и Литва тоже. Кто бы мог подумать, что этим главным окажется знакомая мне личность. На встречу мне из тени кабинета вышел человек лет 60, плотного телосложения. Высокий, где-то под метр девяносто Его округлое лицо, веселые серо-зеленые глаза и темные коротко подстриженные волосы были знакомы всем жителям Литвы. По публикациям в прессе и рубрике криминальных новостей, естественно, личность, что и говорить, противоречивая. Вокруг его жизни крутилось такое количество сплетен, что отделить правду от вымысла подчас было невыполнимой задачей. В интернете появлялись разные истории, об его связях с высокопоставленными чиновниками. Причем ни одна из них не выглядела фантастичной. Как говорится, это вполне могет иметь место быть. Конечно, белым и пушистым он никогда не был. В свое время организовал преступную группировку, которая занималась разными темными делами. А уж как они коммерсантов бомбили в 90-е годы, словно косточки из вишневого варенья. Потом, по слухам, он отошел от криминала. И занялся бизнесом. Вот тогда мы и познакомились. Его конторе нужна была рекламная продукция. И кто-то из его знакомых порекомендовал нас. Платил, надо заметить, он аккуратно. И особо не торгуюсь Правда, и качество работы проверял весьма дотошно. В общем, ничего особенного. Обычный клиент. После нашей последней встречи он немного похудел. Если так можно сказать про человека, весом за сотню килограмм. Добрый день, Эдгар. И вот сейчас после чашки кофе и получасового разговора о судьбах нового мира мы подошли к главной теме нашей встречи. Этикет все же сохранился. Даже если ты собираешься пристрелить человека, сначала надо поинтересоваться, как у него дела и все ли у него в порядке дома. Осведомиться о здоровье любимой тетушки и аппетите вашего малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Старая школа. Прямо Америка 30-х годов. Ей-богу. Роберт, в общем, в целом картину себе представляешь. Нам нужны эти лекарства. Очень нужны. Ты, мужик, не глупый. Понимаешь, что я не один в Литве. Лекарства нужны не только моим людям. Почему же тем, которым это надо, не собраться в команду и просто не разнести несколько оптовых медицинских складов? Их в Литве не так уж и мало. Я даже не напрягаюсь, назову «десяток», фармацевтических фирм. Что смогли? Он кивнул. Уже захватили. Но некоторые склады уже больше напоминают Форт Нокс. И лезть туда небольшими группами глупо. Форт Нокс. Хранилище золотого запаса США. Из некоторых складов товар вывезен в неизвестном направлении. И секрет охраняется лучше, чем никчемная жизни этого жирного усатого любителя детишек в мирное время. Усатый любитель детишек. Подозреваемый в деле Де Кедиса. А тут и мы подвернулись, как бесплатная рабочая сила, так понимать. Понимай, как хочешь, Роберт. В его голосе послышались железные нотки. Но эту работу так или иначе придется сделать. Хочется тебе этого или нет? Ты знаешь, я всегда плачу по счетам. Поэтому даю слово, что после выполнения моей просьбы будешь спокойно себя чувствовать в окрестностях. Насколько это возможно в нашей ситуации? Сам понимаешь, отморозки есть везде, и контролировать всех не получается. Плюс к этому, двадцатая часть лекарств с верхних этажей и пятая часть из аптек. Почему пятая часть? Четвертая выглядит намного привлекательней. Поначалу я думал предложить четвертую часть, но видишь ли... Скажи, те трое в лесу, ваших рук дело? Да, наших. Врать ему не хотелось, не тот случай. «Даже у отморозков должны быть пределы!» Он, понимающе кивнул. «Хорошо. А человек на блокпосту? Чем он тебе помешал?» «Но ты его убил. Просто так. Вот поэтому и пятое, а не четвертое. И гарантии неприкосновенности вашим людям, если не будет провокации с их стороны. Вы уже начали собирать команду. Сколько участков думаете взять в хозяйство?» «В идеале было бы девять». Моя дача посередине, вокруг восемь участков. На двух из них уже живут люди. Перевезем мою семью, родственников нашего медика. Считайте еще два участка. Может еще кто-нибудь прибьется. Семья на Украине застряла? Он сложил пальцы домиком и посмотрел на меня. Да, утрясу несколько дел и поедем. Ясно. Значит так. Ваши девять участков и хозяйство с ними связаны поля там, огороды и прочее пятая часть лекарств из аптек и двадцатая с верхних этажей. Но штуру мне нужен через три дня. С вами пойдут несколько моих людей. Точнее, два грузовика с четырьмя людьми охраной и шесть человек для погрузки. Но на территорию клиники они въедут только тогда, когда будете с грузом. В туннеле кроме вас пойдет костоправ и один из моих близких людей. Не доверяете? Я всем доверяю, Эдгар хмыкнул. Пока могу контролировать. Что за человек пойдет с нами? Физическая подготовка, оружие. С вами пойдет мой сын. Ты с ним встречался, знаешь, парень он крепкий. Линос? Извините, вы собираетесь рисковать своим сыном? Понимаешь, Роберт? Он замолчал, словно раздумывая, объяснять мне это или нет. Ты кури, кури, знаю, дымишь как паровоз. Так вот, люди вокруг меня это бараны, которыми надо управлять. Но среди них есть несколько придурков, Которые только и ждут от меня ошибки, чтобы занять мое кресло. Я уже не молод. Если на мое место прямо сейчас поставить Линоса, то у него возникнут серьезные проблемы. Он сидел один раз по малолетству. Следовательно, почти чист перед законом. И некоторые персонажи этот факт могут поставить ему в вину. Он усмехнулся. Сидельцы, которые сами у хозяина чуть не в мужиках ходили. А пойдет с вами, начнет приобретать вес. «Человек, который сходил на чертовую мельницу и вернулся оттуда живым с товаром, который необходим моим коллегам в Литве. В наши времена эта репутация будет стоить дороже, чем какая-нибудь воровская корона из дешевых детективов. К тому же и вам будет легче, и мне спокойнее. Пока будете работать, за домом присмотрят, можешь не переживать. За медичку не беспокойся, никто пальцем не тронет. Она идет с нами». Я выпустил дым в потолок, так что беспокоиться не о чем. Смотри ты мне, серьезно к делу подходите, раз девушка к таким вещам подготовлена. Хорошо, восьмого числа штурм, встречаемся где? Восьмого утром в 9 часов на блокпосту, но перед этим, 7 числа, ваши люди должны сделать вот что. Я объяснил и на этом разговор закончил. Вроде все обсудили, чего рассиживаться-то? «До встречи, Роберт!» – кивнул он и снова вернулся к книгам. Интересная встреча получилась, что и говорить. То, что мир тесен, известно давно. Но этого человека я меньше всего ожидал здесь встретить. И уж точно никогда бы не подумал, что Эдгар отправит в это месиво своего сына. Конечно, причины вполне понятны, но так рисковать. Видно, передел сфер влияния идет полным ходом. Следовательно, начнутся бандитские войны, вдобавок зомби, и размах этих действий не сравнится с прошлым. Сдерживающих факторов никаких, так что в ближайшем будущем в Литве будет шумно. Вроде бы и делить нечего, бесхозного добра хватает, но дело наворотят, а уж кровушки прольется, мама не горюй.